Глава восьмая Пожалуй, впервые за все время своего пребывания на прорыве Роман был по-настоящему заинтригован. До этой самой минуты все люди на борту казались ему, если не врагами, то как минимум соперниками, его, Романа, антагонистами. То есть организованной силой, которой он ничего не мог противопоставить. Ничего, кроме молчания. Сейчас же в этой организованной силе похоже намечался разлад. Ратушняк был типичным представителем так называемых «ястребов», стороны, действующей из позиции силы, уверенной в своем превосходстве над ним. Павленко же, Из всей этой шайки выделялся своим оригинальным подходом к решению их общих задач. Нет, Роман не питал иллюзий на его счет. У всех людей на этом крейсере была одна общая цель – выжить. А для этого они должны были понять, кто такой Роман и какой информацией он обладает. Просто каждый из представителей людей действовал своими методами, и методы Павленко являлись пока для Романа загадкой. Сам же он до сих пор и не думал видеть в Павленко друга. Да, этот офицер отличался от своих начальников и коллег, но играл он все же за них, добивался тех же целей, что и они. Теперь же все изменилось. Эта стычка Павленко с охранниками — Равно как и текущее вербальное противостояние с майором медслужбы заставили Романа сомневаться в верности своих выводов. Ситуацию он видел как вилку из двух возможных вариантов. Либо он действительно сильно ошибался насчет Павленко, либо все, что сегодня творилось, есть не что иное, как прекрасная актерская игра. Что же, поживем-увидим. «Везу нашего молчуна на допрос, Юрий Николаевич!» Как можно небрежнее ответил Павленко. Он улыбнулся и попытался объехать вставшего на пути майора, но начмед и не подумал уступить дорогу. «А почему вы один, без охраны?» «Капитан же ясно дал понять, а это...» Павленко, наконец, оставил свои попытки проехать мимо начмеда, И начал выкручиваться. «Да мне всего-то и надо его на нейронии проверить. Ребятам из охраны я дал пару часов отдыха». «Так аппарат же там», — ратушняк красноречиво указал на коридор, ведущий к медицинскому отсеку. «Я, кстати, туда и шел. Могу сопроводить вас». «Да», — улыбнулся Дмитрий. «Я знаю, только сперва я хотел допросить нашего таинственного друга обычным...» Павленко выделил это слово кавычками и подмигнул Ратушнику способом. «Ну, вы понимаете, о чем я. А уж после можно и мозги ему прожарить». Роман, наблюдавший за всей этой картиной с каталки, окончательно запутался. Даже ему с его маленьким опытом общения с людьми было понятно, что в данный момент происходит нечто странное. Оба офицера явно играли друг с другом, но при этом делали вид, что все нормально. Судя по тому, как вел себя начальник медслужбы, о потенциальном предательстве Павленко он знал, однако по какой-то причине не поднимал тревогу, а просто... Тянул время. Павленко же, в свою очередь, явно понял, что Ратушняк все знает, но при этом и он играл какую-то нелепую роль, стараясь увильнуть от дальнейшего диалога с майором. За этой скромной и крайне странной дуэлью наблюдать было забавно, а потому Роман расслабился И постарался извлечь из ситуации как можно больше информации. Не каждый день увидишь, как двое взрослых мужчин, военных, лучших, по идее, специалистов в своих областях пытаются обдурить друг друга. Меж тем странная беседа продолжалась. «Два месяца обычных допросов ровным счетом ничего не дали, Дмитрий. Эм, как вас по отчеству? Все время забываю». Можно просто, Дмитрий. Знаете, майор, Павленко подошел к ратушнику ближе, положил ему на плечо руку и зашептал так, словно их мог кто-то услышать. Я все же хотел бы еще раз побеседовать с этим репликантом. Кто знает, что с ним будет после нейронки. Метод этот, говорят, ненадежный, много побочек. Наши аппараты не под то заточенные, ну, вы же знаете. Да уж побольше вашего знает Дмитрий. Ратушняк не планировал сдавать позиции, хотя эта словесная дуэль начинала его напрягать. Виду он не подавал, но Роман уловил в его интонациях некую фальшь. Складывалось впечатление, что оба собеседника знают, что происходит и пытаются переиграть друг друга без применения насилия. Причем карты на руках Павленко начмет, судя по всему, знал, а вот Дмитрий, напротив, понятия не имел, что у того на уме. Роман заметил, как свободная рука Павленко потянулась к поясу, туда, где в возенька к кобуре его дожидался стазер. Ратушняк же сделал вид, что не видит этого движения». Однако руку Павленко с плеча убрал и отошел на пару шагов, пропуская каталку. — Что же, Мейрон действительно еще не отлажен. — Ну, раз уж вы настаиваете, Дмитрий. Проведем процедуру после стандартного допроса. Я пока настрою частоты. Буду ждать вас у себя минут через... Ратушняк красноречиво посмотрел на свои часы. «Сколько вам потребуется времени на допрос?» «Думаю, полчаса будет достаточно. Мне еще дежурство сдавать». «Прекрасно. Тогда жду вас минут через сорок у себя». Офицеры кивнули друг другу. Павленко осторожно убрал руку с кобуры и продолжил толкать тележку. Ратушняк же не проводил взглядом беглецов и спокойным шагом направился к медотсеку. «Он знает», — тихо сказал Роман, когда Павленко миновал камбус и вкатил тележку в маленький кубрик. «Плевать, пока он сообразит, что да как, пока доберется до каюты капитана, все будет уже кончено. Что, если он просто свяжется с капитаном по внутренней связи, Он наверняка уже и так это сделал. Павленко выключил силовые поля, освободив тем самым Романа, бросил ему форму, заранее припасенную в кубрике, и сказал заговорчески подмигнув. «Знаешь, этот амальгит — довольно странное вещество. Оно то одну систему вырубает, то другую. Сегодня, как назло, барахлит внутренняя связь. Поторопись». Намек Роман понял. Павленко отвечал на корабле за энергию. Ему ничего не стоило отключить на время ту или иную систему. Ничего не оставалось, как подчиниться. Он быстро скинул с себя больничную одежду и начал натягивать офицерский костюм. «А что за нейрон?» — поинтересовался он. «Прибор такой специальный». «Автодок с особым программным обеспечением», — ответил Павленко, помогая Роману с застежками на кителе. «Они его переделали. Взяли из операционки Осириса уцелевшие части кода и воспользовались ими, чтобы воссоздать управляющую компанию нейроинтерфейса. На прорыве репликанты не служат, а потому системы нейроинтерфейса здесь нет». Они хотят подчинить себе твою волю и сделать своего рода взлом твоей ментальной установки. Это идея. Володина. Помнишь того злющего связиста? Роман кивнул. Он прекрасно помнил Володина. Допросы с этим малоприятным офицером были самыми жесткими. Они хотят вновь сделать из меня послушного раба. А ты разве против? Павленко удивленно уставился на Романа. «Погоди-ка, ты действительно обладаешь самосознанием, или же это последняя программа, которую тебе заложили на Осирисе?» «Моим воспитанием занималась Валерия Мирская. Я без преувеличения могу называть ее своей матерью. Существо, которым я стал, продукт ее влияния на меня. Нейроинтерфейс Осириса тут ни при чем». Павленко как-то странно посмотрел на переодевшегося репликанта. Тот выглядел сейчас как обычный и среднестатистический человек, разве что прослеживалась в его взгляде некая холодность. — А почему ты нам об этом не рассказывал? — Увы, не спрашивали, — пожал плечами Роман. — Это многое, — Павленко вдруг осекся. — Ладно, сейчас у нас другая задача. Ты готов? — Парень кивнул. — Тогда слушай план. — «У нас есть еще несколько минут, прежде чем меня хватится на ЦП. Сейчас ты один из моих инженеров. Если понадобится, говорить буду я. Ты же помалкиваешь, следуешь за мной как хвостик и повторяешь в точности все мои действия. Вопросы есть?» Роман покачал головой. «Тогда выдвигаемся. И если повезет, минут через десять ты отправишь свое послание на землю». Но после ты все нам объяснишь. Если вас до того момента не арестуют, Роман зачем-то улыбнулся. Эта улыбка смутила Павленко. Не мог он пока осознавать тот факт, что Роман действует и размышляет самостоятельно. Разумеется. Павленко открыл дверь, первым выглянул наружу и, убедившись, что путь свободен, вышел в коридор. За ним вышел и Роман. Они быстрым шагом двинулись по ветвистым проходам жилого отсека. На пути им попадались какие-то матросы, офицеры, гражданские служащие. Павленко постарался придать своему лицу безразличный вид и просто шел к цели. А Роман следовал за ним и в точности повторял все его движения. Где было достаточно кивнуть, отвечая на приветствие, он так и делал, Где Павленко прикладывал руку к виску, Роман повторял воинское приветствие, как ни странно, двое офицеров, транзитом миновавшие жилой отсек, ни у кого не вызвали подозрений. Его заговорщики пересекли довольно быстро, а затем спустились на лифте на технический этаж. «Так будет безопаснее», — пояснил выбор более длинного маршрута к рубке связи Павленко. Роман не противился, поскольку не был знаком с компоновкой отсеков на прорыве, хотя похожим образом был построен Асирис. А его Роман знал прекрасно, поскольку много времени проводил с Валерией, перенастраивая его энергосистему под нужды Юка. Там технические отсеки изобиловали приборными панелями, терминалами управления и связи, всевозможными рычагами и кнопками, Правда, в отличие от «Осириса» на технических этажах прорыва все силовые кабели, водопровод, система охлаждения и вентиляции были спрятаны под обшивку. Миновав пару технических уровней, беглецы вновь поднялись на лифте в обитаемую часть крейсера, где тут же наткнулись на сменившихся офицеров и матросов «БЧ-4». «Здравия желаю, товарищ капитан третьего ранга!» Вслед за старшим офицером-связистом по стойке смирно вытянулись и его подчиненные. «Вольно!» — лениво козырнул Павленко и заслонил собой Романа. «Вы уже сменились?» «Так точно!» «А чего так рано? У вас еще 20 минут дежурства. Внутренняя кухня, товарищ капитан третьего ранга!» «Наш командир велел всем нарядом приходить за полчаса до дежурства». — Действительно, Володин как-то раз в кают-компании упоминал о своем нововведении. Это было еще на выходе из солнечной системы. — Таким образом, — говорил он, — моим архаровцам не нужно мгновенно включаться в работу. Передача смены происходит в спокойном режиме, без истерик и дерготни. Павленко даже вспомнил, что капитан тогда похвалил нововведение командира БЧ-4. А вот почему он, Павленко, забыл о таком нюансе несения службы у связистов прорыва – большой вопрос. План Павленко заключался как раз в том, чтобы воспользоваться суматохой пересменки. Они с Романом могли пройти куда угодно, пока один наряд передавал дела другому. Собственно, Павленко надеялся провернуть все дело еще до того, как ночная смена заступит на дежурство. Теперь же придется выкручиваться. — Ясно, Соловей. Что ж, доброй ночи. — А вы, капитан третьего ранга, какими судьбами у нас? Старлей по фамилии Соловей пытался высмотреть лицо Романа за спиной старшего офицера. Павленко же сделал шаг вперед, ограничивая любопытному парню обзор. «Обход, дежурный», — тихо ответил Павленко, приковывая к себе взглядом ответный взгляд не в меру любознательного офицера. «Так ваша смена тоже того?» «К концу подходит», — сощурился Соловей и вновь попытался заглянуть Павленко за спину. «Да, я уже сдал ЦП Старпому». Павленко подмигнул Старлею, взял его за плечо и довольно навязчиво развернул в другую сторону, как будто пройти с ним решил». «Володин и у нас вел свои порядки. Вот старпом и попросил меня пробежаться по отсекам. Кстати, как у вас тут смена прошла? Нарекания?» «Да с внутренней связью второй час проблемы какие-то. То ошибка выскакивает, то не с тем отсеком соединяет компьютер. Видимо, этот странный амальгит и до нас добрался. А это Старлей не терял надежды рассмотреть лицо незнакомого ему офицера» старательно изучавшего носки своих ботинок за спиной Павленко. «А это мой помощник. Все, будем считать доклад, я принял, вы свободны. Но я что-то не припомню этого...» «Свободен старлей», — прорычал Павленко прямо в ухо настырному связисту. «Их что там, по какому-то особому признаку отбирает? Или ты хочешь лично мне по форме докладываться?» — Нет, — поспешил отбрыкаться от проверки связист. Почуяв, что дело пахнет незапланированной пролонгацией вахты, он дал своим ребятам команду на выход, коротко козырнул Павленко и удалился. Правда, все то время, что шел по длинному коридору, Соловей оборачивался, пытаясь припомнить, где же он видел этого молодого лейтенанта, сопровождающего Павленко. «Все, провал?» — тихо спросил Роман своего провожатого, когда они вновь остались одни. «Хрена с два», — уверенно ответил Павленко. «Двигай за мной. Заступившую смену я знаю, проблем не должно быть». Проход в рубку связи Павленко открыл своей ключ-картой. Статус старшего на корабле все еще позволял ему это сделать. До конца его смены оставалось чуть больше 15 минут. «Надвинь фуражку на глаза!» — шепнул он на ухо Роману. «И держись позади меня!» Тут же прозвучала команда. «Дежурный в отсеке!» По команде все офицеры связи встали из-за своих терминалов. От группы отошел старший офицер отсека. Это был средних лет капитан-лейтенант. Мужчина сделал пару шагов навстречу встречу Павленко, замер, приложив руку к пилотке в воинском приветствии, и доложил. «Товарищ капитан третьего ранга, за время дежурства без происшествий группа связи тестирует системы. Дежурный по связи капитан-лейтенант Волгин». «Вольно», — скомандовал Павленко и тут же добавил, — «продолжайте тестирование». Волгин кивнул своим подчиненным, и те послушно заняли свои прежние места. «Товарищ капитан третьего ранга, чем обязаны?» «Рутинная проверка по отсекам коплей». Павленко держался раскованно, чего нельзя было сказать о романе. Даже находясь в роли офицера прорыва, буквально в считанных метрах от заветного терминала связи, он не мог отделаться от чувства, что все происходящее не более чем спектакль, разыгранный специально ради него. Роман постоянно чувствовал на себе чужие взгляды. Офицеры в отсеке вроде бы и занимались каждый своим делом, но то и дело поглядывали на вошедших. «Что с внутренней связью, капитан?» — перешел к делу Павленко. Нужно было изобразить осведомленность недавными сбоями, хотя на самом деле его беспокоил совсем другой факт. На дежурство в рубку связи должны были заступить другие офицеры — Кто и когда изменил график дежурств, было неясно. Самого Каплея Волгина Дмитрий знал. Этот офицер действительно относился к ведомству Володина. Но вот остальные... Их Павленко, если и встречал когда-то, только на построениях. Памяти на лица у Дмитрия не было никакой, но что-то ему подсказывало, что остальные ребята в рубке связи такие же связисты, как и он сам. Павленко такие внезапные пертурбации не нравились. Однако делать было нечего. Они с Романом были всего в шаге от цели. И отступить сейчас означало навсегда попрощаться с надеждой на информирование земли о надвигающейся угрозе. «Внутренняя связь налажена», — ответил офицер. «Кстати, в отличие от своего коллеги Соловья», Волгин не проявлял никакого интереса к спутнику Павленко, что тоже выглядело странным. Несмотря на то, что экипаж прорыва был сборной солянкой с разных крейсеров ВКС, большинство офицеров друг друга знали хотя бы в лицо. Незнакомец же априори вызывает у любого человека интерес, а тут полное безразличие, словно Волгину приказали никак не реагировать на все, что происходит. «Шар?» — продолжал инспекцию Павленко. Тут Волгин немного смутился, не поняв сути вопроса. «Простите, что, шар?» Павленко красноречиво кивнул за спину связиста, где над тактическим столом красовалась голограмма малого шара. За объектом связисты наблюдали в прямом эфире. Одной из приоритетных задач, насколько мне известно, является наблюдение за шаром. Есть что-нибудь? «А, это...» Волгин выдохнул. Теперь у Павленко не осталось сомнений. Их тут ждали. Сменили раньше времени группу связи. Не потому ли Ратушняк тянул время там, в коридоре? А офицеры, следящие за инопланетным объектом круглосуточно и обязанные в любой момент иметь всю необходимую информацию по нему, теряются перед простым дежурным офицером. Тут явно было что-то не так. Меж тем Волгин продолжил. — По шару нет, ничего нового. Висит себе, пышет, гравитационными импульсами, на связь не выходит. Никак не реагирует на китайцев. А наши собратья по разуму, Павленко намекая на китайцев, не политкорректно сузил разрез глаз, помогая себе пальцами. — Уже приступили к его изучению? — Какое-то... Еле до него доползли, шар на краю радиуса действия их шаттлов. Им удалось лишь на короткое время задержаться перед ним, провести сканирование и детальную съемку, а после они столь же поспешно ретировались обратно на Ксинжи. «Ясно. Продолжайте наблюдение. А вы? А мы займемся ЧСДС». Старпом велел проверить систему на предмет сбоя в работе. Уголки губ Волгина чуть дернулись при упоминании системы дальней связи, что не ускользнуло от внимательного взгляда Павленко. Все, они попались. Как только они с Романом войдут в зал дальней связи, их повяжут. Не факт, что там их уже не ждет группа захвата. Где же он прокололся? — А кто это с вами... Волгин кивнул на Романа, стоящего за спиной Павленко. Он со мной, каплей Все в порядке. Павленко уже шел ва-банк. Откройте отсек. Настал момент истины. Если сейчас этот капитан-лейтенант подчинится, игнорируя устав, требующий прямого приказа капитана или старпома, все будет ясно. Это ловушка. Согласно уставу, Даже командир связистов Володин без санкций вышестоящего руководства не имел права заходить в отсек дальней связи. Однако Волгин своей следующей фразой поставил Павленко в тупик. — Без санкций капитана или старшего помощника открывать отсек дальней связи строжайше запрещено. Павленко спокойно пожал плечами, поджал губы и ответил. — Ну так свяжитесь, с ЦП. «И санкционируйте для меня доступ. Я же не по своей воле здесь. У меня приказ Старпома». «Есть». Волгин отошел к своему посту, накинул на уши визор и вызвал мостик. На смотровом щитке его визора вспыхнула крохотная фигурка Старпома. Волгин что-то тихо спросил у Сорокина и вновь перевел прищуренный взгляд на Павленко. Но уже через 40 секунд его взгляд кардинально изменился. На этот раз в нем читалось изумление. Судя по всему, их кто-то предупредил о готовящейся диверсии. Они явно ожидали тут Павленко с репликантом и были готовы к любым неправомочным действиям с их стороны. Дмитрий понял это, наблюдая за подставными связистами. «Да-да». Определенно, это не были ребята бычьей связи. Каждый был вооружен, их стазеры не были зафиксированы в кобуре магнитными замками. Судя по уровню напряжения на шкалах их пистолетов, заполненных до предела, стрелять они планировали много и наверняка. Стало быть, никакой группы захвата в отсеке дальней связи нет. Она тут» прямо перед Павленко. И эти ребята были явно готовы к любым неожиданностям. И единственная причина, по которой Павленко с Романом еще не были задержаны, состояла в том, что диверсанты сперва должны были себя выдать и попытаться силой прорваться в отсек дальний, после отказа их туда пустить. Тогда руки группы захвата будут уже развязаны, а Павленко подпишет себе смертный приговор, выдав свои истинные намерения. Но вот чего они точно не ожидали, так это прямого распоряжения старшего помощника Сорокина на доступ Павленко к ЧСДС. «Вы уверены, товарищ капитан?» — послышался тихий шепот Волгина. Но судя по тому, как он поморщился от того, что услышал в наушниках, Сорокин предельно ясно дал понять, что уверен в своем приказе. — Есть открыть доступ. — Так точно, товарищ капитан второй Бледный. И до предела изумленный офицер снял визр и медленно вернулся к Павленко. Пока шел, дал еле заметную отмашку остальным не двигаться. — Доступ санкционирован, — сообщил он Павленко. — Ну... «Вот и отлично», — развел руками Дмитрий. «Вы чего такой бледный, Волгин? Вы же не думали, что мне придет в голову такое безумство, как незаконное проникновение в святая святых вашего бычья?» Волгин явно ничего не понимал. У него был четкий приказ задержать капитана третьего ранга Павленко при его попытке силой проникнуть в отсек дальней связи. А текущая ситуация в корне отличалась от того, что должно было тут произойти по сценарию. — Я жду, Волгин. Не тормози. Мне еще работать, а мое дежурство вот-вот завершится. Ничего не понимающий капитан-лейтенант Волгин подошел к запертому отсеку, еще раз оглянулся на Павленко и набрал на панели управления гермодверью нужную комбинацию цифр. В недрах двери что-то щелкнуло, зашипела гидравлика, провернулась механическая кремольера и зажегся зеленый сигнал на панели приборов. «Ну, вот и отлично», — сказал Павленко, открывая тяжелую дверь и пропуская перед собой Романна. «Благодарю, капитан-лейтенант. Дальше мы сами». С этими словами он запер за собой дверь и тут же установил на замок маленький прибор-блокиратор. Все. Теперь им уже никто не помешает совершить задуманное. «Вы же понимаете, что это ловушка?» — тихо спросил Дмитрия ошарашенный Роман. «Какая теперь разница?» — вопросом на вопрос ответил Павленко извлекая из внутреннего кармана кителя герметичный пакет с каким-то предметом внутри. Роман тут же узнал его. Это был небольшой гребень его матери. Та самая личная вещь, которая была необходима для распознания её ДНК и настройки ЧСДС на связь с аналогичной ДНК на Земле. ДНК Дарьи Мирской. «Самое трудное позади. Я организовал для тебя сеанс связи. Ты его проведешь, земля будет предупреждена, а после ты мне все расскажешь». Роман с готовностью кивнул. Он действительно мог все рассказать людям после сеанса связи с землей. Повторно воспользоваться ЧСДС в ВАЭРы все равно не дадут. Они с легкостью считают столь мощное колебание элементарных частиц на борту прорыва и смогут заблокировать этот способ передачи сигнала. После сеанса связи у землян на прорыве больше не будет никаких тайн от ВАЭРов. А чуть менее трех сотен душ останутся отрезанными от родной планеты. Возможно навсегда. Но, с другой стороны, благодаря этому шагу у людей на земле появится шанс на спасение. Правда, шанс этот появится только если все сложится удачно. К примеру, если Дарья Мирская ныне жива и здравствует, если она примет послание, если сможет правильно его интерпретировать и понять, что именно хотела сказать этими странными фразами ее сестра. Если после этого Дарья Мирская сможет организовать на земле сопротивление, повести за собой людей, встать во главе этого сопротивления, и это, если ее вообще хоть кто-то послушает, ну и так далее. Таких есть могло набраться вагоны маленькая тележка». «И за все это нужно было заплатить полным забвением всего экипажа прорыва». Павленко запустил терминал управления ЧСДС, затем просканировал гребень Мирской, вычленил из всего многообразия биологических следов на предмете именно ту ДНК, которая требовалась, и ввел необходимые параметры поиска. Все эти манипуляции были Роману знакомы, На Осирисе была аналогичная система ЧСДС. Его мать уже связывалась по ней со своей сестрой. Тогда у Валерии было всего несколько минут на то, чтобы установить контакт. Основная цель, которую тогда преследовала Мирская, состояла в том, чтобы проверить, получится ли вообще связаться с Землей таким образом. На тот момент Валерия еще не знала, как именно победить Ваеров, слишком малой информации тогда было в ее руках. Мать рассчитывала, что ей удастся раздобыть эту информацию в процессе своего перерождения, а после каким-то образом повторно отключить добряка для того, чтобы дать людям шанс на выживание. Привлечь Романа к этой миссии она решила именно тогда, когда поняла, что не успеет это сделать». Она поняла, что переродиться полностью гораздо раньше прибытие помощи, да и добряк после воскрешения Юка дал понять, что впредь не собирается отключаться от системы. «Ну что?» — «Готов», — спросил Дмитрий, когда отладка системы была завершена. «Готов», — кивнул Роман. «Знаешь, что делать?» Роман вновь кивнул, — Он посмотрел на Павленко, одними губами прошептал «спасибо» и прошел внутрь небольшой кабины связи, где уселся перед терминалом. Дверь тихо закрылась. Перед Романом всплыла панель, на которой нужно было выбрать тип связи. Роман выбрал раздел «Частичная связь» и нажал клавишу подтверждения. Затем он дождался разрешающего сигнала, и тихо произнес фразу, ради которой его мать пожертвовала собой. «Ключ не в нас, сестренка. Ключ в твоей борьбе». Ну, собственно, что и требовалось доказать, торжествующий вскинул руки Володин. «Павленко предатель — предатель!» На ЦП, помимо него, присутствовали все старшие офицеры прорыва. Сообщение, которое репликант послал на землю, яркими буквами висело над тактическим столом. «Ключ не в нас, сестренка, ключ в твоей борьбе». Капитан Кольский сурово смотрел на парящие буквы и с трудом сдерживал свой гнев. «А вы уверены, что правильно перенастроили систему ЧСДС, Евгений Павлович?» — спросил Серов. Сразу несколько пар глаз устремились в сторону командира БЧ-4. Тот лишь руками развел. — Обижайте, Евгений Павлович. Это же мой хлеб. Я эти системы собираю и разбираю с закрытыми глазами. Сообщение никуда не ушло, поскольку в рабочую камеру ЧСДС попросту не поступили частицы, которыми воспользовались Павленко и этот урод. — Не называйте его так, — послышался откуда-то из угла голос Варвары Касаткины. — А что так? — делоно удивился Володин. «Вы, Варвара Сергеевна, предпочли общению с нормальными людьми? Этого недочеловека? Жаль, очень жаль!» «Он куда человечнее вас всех!» — вспыхнула вдруг Косаткина, и даже хотела встать с места, но силовые поля, удерживающие ее в кресле, не позволили. «Помолчите, Варвара Сергеевна», — сурово сказал Кольский. «С вами мы уже определились». — Ваше счастье, что вы гражданское лицо и подлежите суду соответствующего органа на земле. — Да мне уже плевать, — фыркнул Касаткина. — То, что вы сделали, подло. «Подло? — Подло? — Подло! — взорвался Кольский, вскочив со своего места. — А то, что вы, сговорившись у нас за спиной с этим выскочкой Павленко, решили истратить всю нашу энергию на отправку этого... «Абсурдного сообщения какой-то рандомной девки на земле — это не подло?» «Ключ не в нас, сестренка!» — передразнил он Романа. «Ключ в твоей борьбе?» «Что это вообще значит? Вам не кажется, что отдавать, возможно, единственную нашу ниточку к спасению в руки этого психопата тоже подло?» По правде говоря, Касаткина и сама не поняла смысл сообщения. Она ждала чего угодно — ТТХ корабля ваеров, физических характеристик амальгита, анатомических особенностей самих ваеров, до да чего угодно, что могло хоть как-то помочь в грядущей войне с этой расой. Но только не этой странной фразы. Именно поэтому Касаткина не нашлась, что ответить капитану, и попросту отвернулась от него. В конце концов, как бы ей не было трудно принять некоторые вещи, полностью быть уверенной в том, что Роман не был просто свихнувшимся репликантом с предустановленной в АЭРМе программой, она не могла. Кольский расхаживал сейчас по ЦП, словно разъяренный зверь по клетке. Никто из офицеров не рисковал заговорить первым. Наконец капитан остановился, сделал пару вдохов, И уже более спокойным голосом обратился к Серову. «Виктор Сергеевич, Павленко и этого второго разоружить и арестовать. Обоих привести ко мне на допрос». Евгений Павлович, Володин от неожиданности аж привстал со своего места. «Подключите своих криптографов. Пусть вертят это сообщение, как хотят. Пусть разбирают его по слогам, по буковкам». Переводят его на все известные нам языки мира. Пусть хоть землю роет носом, но если в этом бреде есть хоть одно зашифрованное слово, я должен узнать об этом уже к завтрашнему утру. Ты есть, командир? Варвару Сергеевну запереть в ее каюте, кормить по часам и до особого распоряжения никуда не выпускать. Все, разойдись. А как вам удалось получить разрешение старшего помощника?» — поинтересовался у Павленка Роман, когда все закончилось. Сейчас они сидели на полу рубки связи и ждали, когда за ними придут. Роман чувствовал себя полностью опустошенным. Должно быть, именно так себя чувствует человек, достигший всего, чего желал в жизни. Теперь репликанту было попросту нечего терять. Мало того, Ему и желать было нечего. Все, что он хотел сделать в этой жизни, он сделал, выполнил последнюю волю своей, названной матери. Теперь Романа ничто не ограничивало, все условности были соблюдены. Спасительное сообщение было отправлено на землю до того, как в Аэром стал известен его текст». Само послание Вэры тоже перехватить не смогут, но поймут, что оно было отправлено именно с прорыва. Интересно, последует ли от маяка Вэров наказание? Впрочем, Роман особо не сомневался, что Ваэры обязательно предпримут попытку пресечь подобные поползновения людей в будущем. Раз так, скрывать от Павленко, как, впрочем, и от остальных, все, что Роман знал об этой странной расе, было уже бессмысленно. И Роман все рассказал Павленко, нисколько не сомневаясь, что каждое его слово сейчас слушают как офицеры прорыва, так и ваэры на Сцерне и Юка. Излив душу, парень почувствовал кирпичность Пустота внутри него ширится, пожирая остатки его человечности. Теперь он не был нужен никому, поскольку вся информация, хранившаяся в его голове, теперь всем была известна. Он не был нужен этим людям, не был нужен Ваэрам, даже Вселенная в нем не нуждалась. Он исполнил свою миссию, совершил предначертанное реализовал заложенную ранее программу и не понимал, чем еще мог быть полезен миру. На мгновение романа кольнула мысль, а ведь вся его недолгая жизнь была посвящена достижению чужих целей. Вайер использовали его, чтобы изучить строение человеческого организма. Валерия Мирская нашла в нем спасение от шизофрении и придумала, как использовать его во благо человечества. Людям же с Земли он нужен был лишь как источник ценных знаний о ваерах и их технологиях. Единственный, кому роман был не нужен до этой минуты, был, как ни странно, он сам. Вдруг подумалось, а может человек становится человеком, когда начинает выбирать цели самостоятельно? «Интересно», — задавался вопросом Роман, — «какую цель в своей жизни преследовал и этот молодой офицер, сидящий напротив? Почему Павленко решился помочь ему?» «Как я Волгина провел», — Павленко улыбнулся, подумав о чем-то своем. «Да смешно даже сказать». Он перевел взгляд на Романа, стер со своего лица улыбку, и достаточно убедительно изобразил речь и мимику старшего помощника Сорокина. «Волгин, я что, дважды повторять тебе должен?» «Да, Павленко, я послал. Имейте совесть, не дергайте меня перед дежурством по пустякам». Скопировать манеру общения старпома у Павленко получилось довольно убедительно, однако Роман все равно ничего не понял. Мало же было просто говорить «похоже». Павленко, видя в глазах репликанта недоумение, закатил глаза и постарался объяснить. «Ну, дружище, мы же не в каменном веке живем. Это простая программа копирования личности. Раньше такие записи назывались дипфейком. Я заранее записал все возможные ответы и приказы старшего помощника Сорокина и прогнал эти записи через специальную программу. На фоне барахлящей внутренней связи получилось более чем убедительно. Волгин купился на этот дешевый трюк, как ребенок. А что было бы, если бы не купился? История не знает сослагательного наклонения. Все вышло, как вышло. Давай лучше посмотрим, сколько у нас энергии на борту осталось после нашего сеанса связи. Павленко встал, подошел к первому подвернувшемуся терминалу, и вывел на нем информацию о заряде батареи на прорыве. «Что за...» — нахмурился он. Информация явно не соответствовала действительности. «Что не так?» — насторожился Роман. «Да все не так», — задумчиво прошептал Павленко, ковыряясь в параметрах. «По идее, после использования ЧСДС емкость батарей должна была значительно просесть. а сейчас А сейчас параметры прежние. И что это значит? Только сейчас до Павленко дошло. Он перевел растерянный взгляд на роман и прошептал. «Значит, мы ничего не добились». «Что?» «Мы ничего никуда не отправили». В тот же момент в рубке связи полностью обесточились все приборы, и погас свет. Послышался скрежет запорного механизма гермодвери. Через пару секунд кромешную тьму рубки связи разрезала тонкая полоска нестерпимо яркого света. — Так, товарищи бунтовщики! — послышался голос Серова за дверью. — Оружие на пол, руки в гору, и выходи по одному! «Вы арестованы!»